Глава девятая. Ярослав. Сверху, наблюдая за тем, как спасенная мной девица стремительно пересекает зал и выходит. С одной стороны, можно ее и отпустить. Зачем мне ее уговаривать? Да и вообще с ней носиться, когда к дверям моего продюсерского центра круглосуточно стоит целая очередь из молодых до ранних, талантливых и не очень девушек и парней на любой цвет и вкус, готовых душу продать за то, чтобы я взялся с ними поработать. Перед глазами вновь пронеслась сцена бесстрашной, гуляющей по мосту тоненькой, хрупкой девушке с потрясающим голосом. Взлететь она, видите ли, хотела. Задумчиво покрутил, выложенный на стол телефон. «Нет, что-то в ней есть. Профессиональная чуйка никогда не подводила. На мосту так и вовсе испытал чистый восторг, чего со мной уже давно не было. Так что нет, не отпущу». Есть желание поработать с этой девочкой, причем даже не ради денег. Будет интересно раскрыть ее потенциал. Взяв телефон, набирая одному своему полезному знакомому. ⁇ Алло, Егор, здравствуй, извини, что так поздно ⁇ Быстро взглянул на часы. Или, точнее, рано. Выслушивая бодрое ответное приветствие, как я и думал, не спит. Вновь нужна твоя помощь, пробить одного человека. Нужно собрать как можно больше информации. Записываешь. Лебедева Александра Павловна, номер паспорта. Называю абсолютно все паспортные данные своей будущей жертвы. С памятью у меня никогда проблем не было. Александра. Домой доехала нормально, тихонько проникла в свою комнату и выдохнула с облегчением. Кажется, никто даже не заметил моего отсутствия. Упала на кровать. Дам себе несколько часов отдыха, а потом вперед. Пытаться создавать себе новую жизнь. Утром, едва продрав глаза, первым делом взялась за ноут. Из сумки достала визитку. Любопытно все-таки, кто там мне ночью повстречался. Вдруг и правда что-то интересное узнаю. На лицевой стороне визитки круглое символическое изображение головы льва стального цвета, а на обратной стороне контакты Ярослава. И именно как главы продюсерского центра созвездия льва. Хм, Левин. Созвучие со львом, а звезды, которые он теоретически продюсирует, собраны в созвездие. Символичненько. И я бы сказала, нескромно. Ладно, сейчас узнаем, что там в интернете интересного об этом дяде пишут. По запросу продюсер Ярослав Леонидович Левин выпало, ну, очень много статей и вообще информации. Так, вот и фотографии, данные. У меня натурально отвисла челюсть. Он действительно продюсер, причем известный, заслуженный, И звезда, светских хроник. А я и не в курсе. Новостями шоу-бизнеса вообще никогда не интересовалась. Звезды вообще артистов многих знаю. А вот кто у них там, продюсеры, в принципе, не разузнавала. Мне это было ни к чему. Закрыла все вкладки о продюсере. Круто, конечно. Случайная встреча с такой акулой. Но я ведь и правда не планирую начинать певческую карьеру. Не тот возраст и боязнь сцены, как аргументы, никуда не делись. «Да и певцы ведь много гастролируют, это тоже не мое. Мне стабильность подавая диванчик, сериалы по вечерам. Темп работы певца я не собираюсь принимать. Слава мне не нужна. А вот деньги – да, но не факт, что я бы раскрутилась, или точнее меня раскрутили, прямо к большим деньгам не стремлюсь. Главное, чтобы на жизнь нормальную хватало. А теперь еще и на аренду квартиры, где эта нормальная жизнь можно вести. Все, открываю сайты с недвижимостью». Надо еще проверить, сколько у меня в заначке лежит денег.